чёрная понтера Багира всё видела и всё слышала. Я говорила тебе, Маугли, что Шерхан твой враг. Столько раз, сколько вареньков на этой пальме. Ну и что из этого? Я хочу спать, Багир. Шерхан – это всего-навсего длинный хвост да громкий голос. Сейчас не время спать, Шерхан.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 Родилась среди людей, маленький брат. Среди людей умерла моя мать, зверинца королевского дворца в Удае-Пуре. Вот почему я заплатила за тебя выкуп на скале совета, когда ты был ещё маленьким голышонком. Да, я тоже родилась среди людей. Меня держали в клетке, кормили из железной миски.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 ведь я одним ударом лапы могу размочить тебе голову, и она станет плоской, как дохлая лягушка. Что ж, ударь. Нет, не могу. Багира, Багира, Багира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 Напоминаю, если только это не сон. Когда я ещё не был волком, я часто лежал возле красного цветка, и мне было хорошо и тепло. Весь день Маугли провёл в пещере. Он стерёг горшок с огнём и совал у него сухие ветки, пробуя, что получится. В сумерках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 Шерхан стал вожаком нашей стаи? Разве тигр может быть нашим вожаком? Место вожака ещё не занято. А меня просили говорить. Что тебя просил? Неужели мы все шакалы, чтобы присмыкаться перед этим полосатым мясником?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 пускай ухо익 свои а, да! а и поднимет против нас всех людей по деревням нет он должен умереть вспомните о волки он ел вместе с вами он спал вместе с вами он добывал для вас дичь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 Держать слово? Ни один человеческий течень не может жить с народом джунглей. Отдайся его мне. Он человек. Теперь Маугли всё в твоих руках. Теперь мы можем только драться. Слушайте! вы, Весь этот собачий лай ни к чему.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 Бабу, когда становимся людьми. не только усом, скота-убийца, я забью тебе в глотку красный цветок. <музыка> тупай прочь, палёная кошка джунглей. Но помни, когда я в следующий раз приду на скалу Совета,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 потекли по щекам. Что это? Что это такое? Я не хочу ходить из джунглей. Я не знаю, что со мной делается. Я умираю, Багира. Нет, маленький брат, это только слёзы.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 Обними меня!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 Уже старый. Приходи поскорее, мой голый сынок, ибо знай, дитя человека, что ты был мне дороже моих собственных волчат. Прощай, Багира. Доброй охоты на новом пути, хозяин джунглей. Не забывай, что Багира любила тебя. Я ещё вернусь. Я вернусь, чтоб положить шкуру Шерхана на скалу Совета. Не забывайте меня! Скажите всем джунглям, Начал брешить рассвет, когда Маугли спустился один с холма в долину навстречу тем таинственным существам, которые зовутся людьми.